Десятый. Тайна катакомб. Лада посмотрела на старика, потом на Яна. «Ладно, было дело давно. Извини, малышка, многое, что тебе говорил, неправда. И про детство, и вообще, я не местный». «А?» – она от удивления открыла рот. «А как же тогда Серафима?» «Умерла, это было». «Жил, она хромала, никто не хотел брать девку, бесплодная была, вот и остался один». «Расскажите», – попросил Ян. «Зачем? Я арестант времени. Мне теперь никуда нельзя, даже вы не сможете сдвинуть». «Тот чип, что в груди мгновенно остановит сердце и спалит мои мозги. Это наказание за то, что натворил ранее». «А что ты натворил? Был разбойником?» — Лада заглянула ему в глаза. «Богом», — спокойно сказал Путята. «Вы из Ицуп?» «Значит, все знаешь. Какой же ты тогда инквизитор? Из корпуса Боувер?» «Нет, родился на земле, но с вашими пришлось пересечься». «Вот оно что, вечно суют свой нос». Я был неправ. Честно, неправ. Что-то на всех нас тогда нашло. Прилетели к желтому карлику. Столько скачков и всё впустую. Такое разочарование. На фоге я не был. Только слышал, что планета умирает, но почему не знал? Вы сдвинули время. Да, это уже потом узнал, когда меня поймали. А тогда был полон решимости. «Либо сгинуть в космосе, или осесть на зеленой планете. Нам никто не помешал прибыть». «Девственная, вы бы видели ее со стороны». Признаюсь, плакал, как ребенок. Не верил своим глазам. Думал, что подключен к системе. Все оказалось реальностью. А потом... «Ты, наверное, знаешь, что произошло?» «Да». Вы поделили планету на сектора, разлетелись во времени и начали ее колонизировать. Это было уже потом. Корабль работал исправно, но стоило увидеть нам планету, как с нашим палаб. Стоп, он ваш? А ты не знал? Нет. Наш. Это же система управления. Он интеллект. Чертовски умная штука, но что-то в его мозгах, похоже, заклинило. Мы еще спорили, стоит ли лететь обратно на прас или остаться. Навигация отказала, двигатели стали чихать, ну, не в прямом смысле, но лететь уже не могли. Выход был один – спуститься на землю, а корабль отправить в пекло звезды так хотели скрыть свое присутствие на Земле. Мы не могли уничтожить палаб. Это интеллект высочайшего уровня, если, конечно же, можно применить к нему это слово. Он был один и не мог кому-то конкретно принадлежать. Вот и запрограммировали дрона, и тот скрыл его от нас. Однако со временем его все же нашли, «Кто, не знаю. Мне повезло его увидеть, но это кто-то был не из корпуса, Боувер, а из наших. Кто знал о его существовании?» «А кто?» «Не знаю. Из корпуса никто не выходил на связь. Они забыли про меня. Сохранили жизнь и оставили в этой глуши. Я не серчаю, сам виноват, натворил много бед». «Ты был богом?» – спросила Лада. «Был. Воевал, захватывал, но ну и строил тоже. И все же это было неправильно. Потом мне уже рассказали, что произошло на планете Фага. А ведь она была прекрасна, как ваш мир. А что теперь от нее осталось? Выжженная земля!» Старик подошел к иконе и перекрестился. «Сожалею о том, что натворил много бед, смертей. Я устал жить. Знаю, скоро мой черед придет, болезни подкрадываются». Ян смотрел на корявые руки путят и почему-то верил ему. Взгляд старика потух. «Вы знали Однорукого?» «Да», словно проснувшись от дрема, ответил он. «Был среди нас такой». Сноук пришел позже, толковый, многому нас научил. Мы ведь все были корабельными крысами, что понимали в жизни. А он из бывшей разведки времени. Бывал на фага, знал подноготную, как выживать, но его поймали первым. Не знаю, что именно произошло, но чтобы предупредить нас о провале, приказала трубить себе руку. «Галут?» «Именно», — кивнул старик. «Там в катакомбах их было несколько тысяч. Я не хотел с этим иметь дело. Одни беды от них. Замуровал, постарался, чтобы не нашли, и все же...» Это был Сноук. Я подозревал. Нас по одному переловили. А попробуйте найдите на планете горстку людей, да еще и разбросанных в тысячелетиях. Если нашел палаб, значит, сноук предатель». У Яна окончательно сложилась картина произошедшего. Фрилонцы обладали способностью перемещаться во времени, использовали свои знания, чтобы совершать скачки к звездам. Найдя планету Фага, решили подкорректировать ее историю под себя – и, заигравшись, все уничтожили. Попробовали восстановить баланс, но не получилось. После была обнаружена Земля, и чтобы не допустить участи Фага, послали корпус Боувер для охраны, а планету скрыли из всех баз данных. Но Палап, что уже участвовал на Фага, показал астронавтам Ицоуб, где она скрывается. Палап, искусственный интеллект, управлял кораблем, сделал вид, что сломался, тем самым оставив астронавтам единственный выбор – спуститься на планету. Они разбрелись по Земле как в пространстве, так и во времени и стали строить свои империи. Но появился Сноук, что покинул корпус разведчиков времени. Возможно, после ареста он стал сотрудничать с корпусом Боувер и предал всех своих сторонников на земле. Но... Ян задумался. Алла сказала, что все предатели были казнены, и она не упомянула про Путяту и Сноука. «Но почему?» – задал себе вопрос. «Может, не знала? Может...» «Ты что-то скрываешь», — сказал он, обращаясь к старику. «Я одной ногой в могиле. Что мне теперь грозит? Забвение, пустота и могильный холод. Ты прав. У каждого своя тайна». Корпус Бувер принял Сноука как разведчика времени, что был внедрен в отчепенцев и ЦОУП и помог их всех выследить. Однако и он не знал, что произошло с Палаб. Его не допустили до трибунала, но прислушались к мнению. Еглона, что правил огромной империей в Северной Америке, помиловали. Ему вшили чип управления сердечной мышцей. Куда ты хочешь, чтобы тебя отправили в изгнание? Спросил секретарь трибунала. Если это мое последнее слово, то... 57.797572 на 67.253660. И пусть это будет 17 век. Решено, последовал короткий ответ. Яглун, лежа на хирургическом столе, понимал, что чип, что ему вошьют, окончательно прикует ко времени. Уже знал, что произошло на фаге, и к чему привели его действия на Земле, теперь был спокоен и готов понести наказание. «Ты счастливчик», — сказал ему док и поставил укол. Теперь Яглон знал, что ему одному разрешили продолжить жить, и знал почему. Именно он программировал ботов, что скрыли палап на планете. Кому-то из корпуса Боувер он был нужен. Сноук следил за всеми перемещениями Еглона, знал, где тот поселился, что стал охотником и месяцами пропадал в тайге. А когда женился на Серафиме, обосновался, построил свой дом, купил скотину и стал жить, как сотни тысяч крестьян, выращивая свой скудный урожай. Но Сноук не спешил, ждал, следил, и только когда скончалась Серафима, Путята, так его уже звали, пошел к скале и, приложив руку к камню, в который был вмонтирован скрытый ключ, открыл проход. Маленький робот-оса залетел уже не за молодым мужчиной, у которого борода стала сидеть. Проходя коридоры пещеры, Сноук наконец увидел знакомые ящики, апосле и палап. Ему нужно замести за собой следы, чтобы не осталось ни одного упоминания в прошлом о его сотрудничестве с отщепенцами и ЦОП. Но придя через месяц, чтобы забрать компьютер, залы оказались пустыми. Вход в пещеру был кем-то вскрыт. Складывалось впечатление, что это грабители, разбитые сундуки, мусор, тряпки. Но именно там Сноук угодил в ловушку, установленную путятой. Огромный медвежий капкан, что был присыпан прошлогодней листвой, захлопнулся, сломав кость. Еглон смог вычислить, что за ним следят, знал, что хранилище раскрыто и, не теряя времени, перепрятал палаб со всем содержимым в новое место. Алла после разговора с Яном вернулась обратно на корабль еще не знала, к чему привели их действия по аресту Боголепова, не хватало данных. «Думаешь, все исправили?» – спросил ее Ваил, член трибунала. Она ему не подчинялась, но, как к члену команды, что стоял на несколько рангов выше, прислушивалась. «Не могу точно сказать. Нужно время и расчеты. Я завтра уйду в будущее и начну собирать данные». «А разве того, что уже есть, недостаточно?» «Нет». «Не слишком ли часто посещаешь Землю?» Члены команды «Боувер» находились на корабле, лишь разведчики времени и корректировщики имели право спускаться на планету. «Мы должны восстановить баланс, ведь именно для этого мы тут. Разве не так?» «Так», — согласился с ней Ваил. Алла была расстроена, чувствовала, что Ян перестал ей доверять, он вышел из совета инквизиторов и теперь жил как простой землянин, продолжая иллюстрировать книги. Зачем мы вмешались в процесс и Они были старыми, еще десять лет их эпоха была бы закрыта, но мы вторглись, устроили войну, создав сотни легенд о богах в небе и породив религию думала Алла, просматривая свои отчеты. Ваил искал тех немногих из членов Ицоп, которым удалось скрыться от правосудия. Он, так же, как и корпус зачистки, искал палаб не только потому, что тот стоил как целый корабль, а потому, что мог знать планы Ицоп. В последнее время стал подозревать, что в корпусе Боувер есть предатель, Но кто он не знал. Вот и сидел в своем кабинете, анализируя действия всех членов команды, у кого был допуск на посещение Земли. Ваил просматривал последние снимки, где Алла разговаривала с Яном. «О чем ты с ним беседовала?» Это была не его обязанность, но дело по Ицуб еще не закрыто. На некоторых снимках у Яна был браслет Голуд и даже Пеос, а на одном увидел пистолет Тикан. А ведь эти предметы шли только в комплекте с бортовым компьютером, как палап, что исчез на земле. И все это было предназначено для перехода во времени и контроля пилигримов. «Какую игру вы там затеяли?» – сам себя спросил Ваил. Если вы обнаружили палап, это может означать только одно. вы решили изменить историю, а это предательство, измена. Но у него не хватало данных. Воил не разведчик во времени, не умел этого делать. Однако у него прекрасно получалось делать анализы и сопоставлять факты. Именно это и позволило раскрыть планы ЦОУП и вовремя их обнаружить. «Если по лапу людей, и вы научились с ним разговаривать...» «Нет, нет, это нереально. Нужен переходник. А его мы как раз у ИЦОП конфисковали. Значит, если он у вас, вы его используете как простой компьютер. А это всего лишь 15% способностей». Иначе прогресс на планете давно бы вышел из-под контроля. И тогда... Ваил вспомнил, как по спирали развивалась планета Фага. Тогда они радовались, что все получилось. Но прогресс был слишком стремительным. И в какой-то момент он стал угрожать фрилонцам как виду. Они испугались и послали в прошлое корректировщиков. А потом еще и еще... В конечном счете, естественный процесс развития планеты был нарушен. Начались войны, депрессия, уничтожение. И что бы впоследствии корректировщики не делали, все было бесполезно. «Нам надо внести изменения, связанные с тем, чтобы фрилонцы не появились на фага», — это сказал старейший аналитик. Он все рассчитал. Искажения начинались с того самого момента, как ступил первый представитель фрилонцев на планету. Его подняли на смех. Никто не намерен был отказываться от влияния на Фага. И вот теперь, спустя всего пару тысячелетий, от планеты почти ничего не осталось. И виной тому они сами. Ваил не мог допустить подобного сценария на Земле, Но сравнивая первые искажения на фага, они практически идентично совпадали с тем, что уже происходило на Земле. Я прошу Трибунал, дать разрешение на арест Яна, сказал на совещании Ваил и передал через секретаря прошение. Вы с ума сошли? Не удержавшись, соскочила с места Алла. Она не входила в состав трибунала, но как член корректировщиков имела допуск на совещание. «Да, я настаиваю, от него идут искажения, и очень сильные. Он землянин, и мы не имеем права их арестовывать. Или что, наши законы уже кто-то переписал? Все же он искажает время. И только потому, что мы допустили это, у него природный дар». Он уникален. Кто из вас может создавать воронку времени? Никто. Ян смог зациклить. Думаете, Галут остановит? Вы знали, что он обходит его? Как? Спросили все члены комиссии разом. Да, создает время вне времени, как бы накладывая его, словно сладенный пирог. Ян этого еще не понимает. У него большой потенциал. И хочу отметить, что именно он с Валей, это его жена, смог рассчитать и найти точку искажения, а после арестовал Боголепова. И еще, если внимательно читали мой отчет, Лада, та маленькая девочка. На этих словах Снук напрягся. Он, так же, как и Алла, имел допуск на совещание. «Может проходить сквозь зацикленное время», И она меня, ко всему прочему, спасла. Трибунал не хотел втягивать в коррекцию землян, а уж тем более арестовывать их. Ваил изначально знал, что ничего не получится, но попытался.